Глава седьмая. Земная федерация. Система Ориона. Планета Рапсоди. Красная зона. Она же Инферно. Руины Миддлтауна. Магнитная буря, заставившая пилота посадить аппарат гораздо дальше от цели, чем планировалось изначально, сильно испортила планы в группе Баркера. Набираться до места пришлось больше двух часов, но тогда их хотя бы было больше. Да и настрой был совсем другим. На тот момент еще функционировала сеть, и не было ощущения, что все летит в таро-тарары. Сейчас буря утихла, но на вызовы пилот с помощником не отвечали. Ожидаемо с такой связью. Поняв, что вызвать флайера не получится, отряд принял решение выдвинуться к нему самостоятельно. Номинально главным здесь был Баркер, но он с радостью переложил эту ответственность на могучие плечи Джакса принявшего командование среди наемников после смерти Морта. Несмотря на раны, усталость и потерю товарищей, огромный феникс мыслил трезво и в ситуации сориентировался быстро. А оставшиеся в живых наемники слушались его беспрекословно. Видимо, среди товарищей Джакс пользовался авторитетом. Вот и сейчас стоило Джаксу принять решение, как остальные принялись воплощать его в реальность. Сэр, рядом с обессиленно прислонившимся к стене Баркером, опустилась на колено Крис выполняющая функции медика-отряда. Симпатичное лицо, которое не портил даже шарам на скуле, испачкано сажей, в волосах, собранных тугим хвостом, застрял какой-то мусор. «Сэр, вам требуется помощь медика?» Взглянув на симпатичные припухлые губки девушки, Баркер едва не брякнул, какого именно рода помощь ему сейчас не помешало бы. Однако вовремя вспомнил, что события разворачиваются не на орбите, где он бог и царь, а вовсе даже на Рапсодии, где от этой хрупки с виду девушки и её стрелкового комплекса возможно будет зависеть его жизнь, и лишь покачал головой. «Нет, спасибо». «Уверены?» «Да». «Хорошо, тогда вот, держите». Джакс распорядился разделить боеприпас среди выживших. Девушка положила рядом с Баркером несколько магазинов. Тот благодарно кивнул. У него оставался ещё один полный, из тех, что поднял с мёртвого Феникса. Но пустые подсумки в разгрузке имелись. Ещё сутки назад геймдиректор принялся бы возмущаться, что Фениксом платят за то, чтобы его охраняли. Но сейчас было не до капризов. Страшные минуты, проведённые в подвалах фабрики, очень хорошо показали, что иногда рассчитывать стоит только на себя. И в такой ситуации боезапаса лишним не бывает. «Спасибо», — поблагодарил Баркер и принялся рассовывать магазины по подсумкам. Девушка кивнула, встала и направилась к остальным наёмникам. «Эй, милая!» — послышался голос Миллера девушка остановилась и повернула голову на звук заместитель гейм-дирека сидел в углу на чудом уцелевшем стуле широко расставив ноги и опираясь на стрелковый комплекс который упер прикладом в землю в бароне разгрузочном жилете и с оружием вид у него был данильзя самодовольный создавалось ощущение что миллер был единственным кому происходящее доставляло искреннее удовольствие да сэр подняла брови девушка а мне помочь не хочешь По тону зама Баркер не сказал бы, что ему требуется какая-то помощь. Однако девушка отреагировала совершенно серьезно. «Конечно, сэр, секунду». Крис направилась к менеджеру. «Что у вас, показываете «Конечно, дорогая, сейчас». Один из магазинов уперся в клапан и никак не хотел входить в подсумок. Баркер отвлекся, чтобы понять, что ему мешает. А через секунду из того угла, в котором сидел Миллер, послышался грохот, ругань и сдавленный стон. Баркер повернул голову на звук. Едва сдержал довольную ухмылку. Миллер лежал на полу, вжавшийся лицом в мусор, а на нем сидела Крис, убирая колено в затылок и взяв зама на болевой. Во второй руке девушка сжимала огромный пистолет, недвусмысленно упирающийся Миллеру в затылок. «Боюсь, сэр, что в мои обязанности не входит помощь такого рода», совершенно спокойно проговорила Крис. «Вернувшись на станцию, вы можете воспользоваться помощью своих коллег, но если вы еще раз подкатите ко мне свои шары...» «Использовать для этимного общения с ними вы сможете только пальцы, потому что член я вам отстрелю. Я, понятно, изъясняюсь?» Миллера пробурчало что-то, что наемница восприняла как согласие. Девушка кивнула и, опустив Миллера, поднялась на ноги, сунула пистолет в кубру на бедре и, переступив через распростёртое тело, как ни в чем не бывало, пошла прочь. Миллер, хватая воздух ртом, с покрывшимся красными пятнами лицом, вскочил на ноги и дернулся к своему оружию. «Даже не думай». Прогудел Джакс. Миллер повернулся в его сторону и замер, глядя на бойца. Легко, словно игрушку, держащего в вытянутой руке большой барабанный дробовик. Оружие смотрело точно на Миллера. «Дернешься, и твои мозги расплескаются по стене. Я не промахнусь с такого расстояния», — проговорил гигант. «Если понял, кивни». Миллер секунду колебался, но, видев, как напрягся на спусковом крючке, палец наемника лихорадочно закивала. «Молодец». Оценил Джакс. «Запомни, вы платите нам за охрану и сопровождение. Обслуживать тебя здесь никто не подряжался. Еще раз путаешь моего бойца со шлюхой. На базу не вернешься. Скажи, что тебя сожрали морфы, и мне поверят. Это понятно?» «Понятно, я спрашиваю». Миллер нехотя кивнул. Баркер взглянул на подчиненного и понял, что Джакс только что нажил себе смертельного врага. «И это касается всех». Джакс обил взглядом Миллера, Баркера и единственного выжившего из Вест-Армора. «Я получу свои бабки, если выведу вас, но я не намерен присмыкаться или лезть за вами в задницу, в которую вы вляпались по собственной дурости. Ведите себя разумно, делайте, что я скажу, и вскоре будете рассказывать офисным корочкам о своих героических приключениях. Собираетесь творить дичь или цепляться к моим бойцам? Лучше стреляйтесь сами, потому как то, что я с вами сделаю в этом случае... Вам понравится гораздо меньше. Всем понятно? Отлично. Поднимаем задницы берём оружие выдвигаемся. Попробуем добраться до флайера. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная Зона. Она же Инферно. Тибек сбросил скорость только когда мост со станции обслуживания остался далеко позади. Все это время мы гнали, как угорелые, вдоль ущелья, не обращая внимания на практически отсутствующее дорожное покрытие. Самодельный вездеход кряхтел, стонал и скрипел, но пьер вперед, подобно носорогу. Несколько глотков из фляги Тибега притупили остроту ощущений, я буквально расплылся по полу. Примерно в таком же состоянии, судя по виду, находился и Блайз. Немного придя в себя, я попытался проанализировать произошедшее на станции. Вспоминая отдельные моменты, я чувствовал жгучий стыд. Мое желание во что бы то ни стало запустить мост и едва не погубило и меня, и Блайза. И думая об этом, я все больше убеждался в том, что это желание было навязано извне. Но вот и не мог я представить, чтобы в здравом уме меня так зациклило, а учитывая, как здорово серая дрянь давила на мозги. «Может, расскажете вообще, что это за дерьмо там с вами случилось?» — проговорил Дис, когда машину перестала подбрасывать на ухабах, и экипаж получил возможность отпустить поручни. Вы как внутрь зашли, вас как отрезало. А потом ты мне чуть мозг не взорвал. Так орал в камблинг. Вы выскочили, как ошпаренные, за вами потянулось какое-то грёбаное серое желе. В смысле? Не понял я. Ты же с нами связывался, спрашивал, что за стрельба. Шутишь? Дис удивлённо посмотрел на меня. Я говорил же, внутрь зашли и тишина. Я уже собирался за вами идти. Во что вы вляпались? Я вспомнил видение обнажённой скальера и вздохнула. «Чтоб я знал...» высокого уровня», — проговорила в голове Элис. «Ранг способности в несколько раз превосходит наши возможности. Даже ваша высокая сопротивляемость вкупе с ментальными счетами не сработала. Получить бы биоботов из этой твари...» Мечтательно проговорила нейросеть. Я вспомнил серую массу, и меня передернуло. «Нет уж, спасибо», — пробормотала себе под нос. «Как-нибудь попробую обойтись. А что было со сканером и детектором?» «Биокомпьютер ушел в нечто вроде анабиоза», — тут же доложила нейросеть. «Видимо, это защитная реакция на пси-излучение такой мощности. Воздействие просто колоссального уровня». «Замечательно. Сначала паразит настойчиво пытался меня убить, а как только опасность начала грозить ему самому, он отрубился, сказав я в домике, и оставив меня фактически один на один с ментальной тварью. Просто прекрасно. Никому нельзя доверять, никому, даже себе». — сказал космодесантник, стирая комбинезон. «Но вообще то, как тварь расковыряла меня изнутри впечатляло. вытащила же жаб этих сраных из самых глубин подсознания. Вот только интересно, если жабы — мой самый большой страх, то так кого пси использовала как приманку тогда...» Я подумал о Скайлер, и что-то внутри отдалось глухой, щемящей тоской. Хм, «Вот как? Интересно, при мыслихом Арго такого не происходит». Вообще, я хорошо помню эти ощущения. Я испытывал их каждый раз перед сеансом видеосвязи с Вики. Гребаная слезя. Что ж ты такого во мне раскопала, чего я и сам не знаю, а? Желая отвлечься, я подробно рассказал Дису все, с чем мы столкнулись, опустив лишь некоторые подробности. Ни к чему, солнце солнцепоклонник, узнать ни о моих фобиях, ни моих привязанностях. Момент с обезумевшим Блайзом тоже опустил, заметив, что сталкер при этом заметно расслабился и едва заметно благодарно кивнул. О и пассажирских кораблях я его позже расспрошу. Сейчас не время и не место. И без того истории получилось пугающая. Да уж, и что будем делать дальше? Дис выглядел задумчиво озадаченным. Я же в ответ только пожал плечами. Искать переправу, что еще остается? Должно же это гребанное ущелье где-то заканчиваться. Должно. Солнце поклонник кивнул. Вот только сколько мы ее будем искать? Ответа на этот вопрос я не знал. Как и не знал пока, что когда мы все-таки найдем переправу, нам это очень не понравится. Чем дальше мы ехали вдоль ущелья, тем сильнее менялся ландшафт, а вместе с ним и местность. Складывалось ощущение, что мы попали на стык климатических зон. Да, скорее всего, так оно и было. Вот только то, как резко эти зоны менялись, наводило на размышления. Вероятно, здесь не обошлось без последствий применения ядерного и биологического оружия. Мы постепенно опускались в низину, и забортный воздух становился все более влажным. Скалы понемногу сходили на нет, уступая место пологим холмам, поросшим кустарниками и деревьями. И чем дальше мы продвигались, тем больше их становилось, и тем более буйным цветом они цвели. Спустя какое-то время начало складываться впечатление, что мы едем по джунглям. Ущелье справа уступило место глинистому обрыву, горная речка расширилась и стала полноводней, а местами попадались даже заболоченные участки. Это одновременно и внушало надежду, и пугало. С одной стороны, заболоченные участки означали, что река мелеет и рано или поздно мы найдем участок, на котором сможем через нее перебраться. А с другой, велик риск заехать в совсем уж болото, через которое наш броневик может и не пройти. Хотелось надеяться, что до такого не дойдет. «Не нравится мне все это», — будто озвучивая мои мысли, донесся голос Стебега с водительского сидения. куда то совсем далеко мы забрели». Я этих джунглей грёбанных на карте не вижу. А спутник сдох. Как выбираться, будем, ума не приложу. Я сам уже некоторое время вретел в интерфейсе карту, заблаговременно скачанную Элис из сети, прикидывая, как будем добираться отсюда до нужной точки. Всё же от маршрута мы отклонились не слабо так что беспокойство Тибега вполне разделяло. Если мы сдвинемся ещё дальше... «Внимание!» — раздался зычный голос Стоуна, так и сидящего в башне. «Кажется, вижу подходящее место. На два часа». «Есть такое», — повеселевшим голосом отозвался Тибек. «Только не пойму. Приборы что-то ключат. Помехи сильные в эфире. Боюсь, дроном не посмотрим». «Значит, посмотрим своими глазами», — отозвался я. «Давай, паркуйся. Найди только место поудобнее, чтобы истон прикрыть нас мог, и чтобы слишком далеко от машины не отходить». «Так точно». Несколько минут и броневик, сбросив обороты, замер на небольшом пригорке, спускающемся к заболоченной низине. С эфиром и правда что-то было не так. Даже камеры броневика, вроде как защищенные от всяческих наводок и прочих помех, выводили картинку с рябью и артефактами. Странно. А все, что странно, может быть опасным. Потому... «Блайз, Дис, выходим! Тибэг, на месте! Двигатель не глуши! Стоун, будь готов нас прикрыть! Друг от друга далеко не отходим! Держимся в поле зрения Тибэга и Стоуна! Смотрите по сторонам! Обо всем странном и непонятным, включая собственные ощущения, докладываем!» Скомандовал я, испытывая легкое дежавю. Почти те же слова я говорил, когда мы выходили на разведку к мосту. Что ж, надеюсь, в этот раз будет попроще. Выбравшись наружу, я перехватил изучатель и осмотрелся. Да уж, действительно джунгли, вот только мертвые. Коричневая листва с фиолетовыми прожилками, такого же цвета кусты и свисающие лиана, высокая, но ну, какая-то неживая трава, и ни следа птиц, насекомых или мелкой живности, которые обычно населяет такие места. Воздух густой, влажный, хоть и ножом режь. И запах, тяжёлый, отдающий сероводородом. Острый контраст с красной каменистой пустыней, в которой мы были совсем недавно. Да уж, как на другую планету попало. Эх, хорошо бы. Ну, идём? Из внезапной задумчивости меня вывел Дис, без церемонно пихнув бок. Чего завис? Нормально всё? Нормально. Кивнул я. Просто усталый. «Даже не так. Задолбался нахрен!» Неожиданно искренне высказался я. «Да не один ты!» — усмехнулся солнцепоклонник. «Все задолбались. Ничего, сейчас вытащим корпораты и отдохнем». «Было бы неплохо», — вздохнул я. «Ладно, пойдем смотреть, что там, если мы здесь не переберемся». «Сплюнь!» — фыркнул Дис и первым направился к берегу. Я оглянулся, убедился, что Блайз выбрался и готов, и двинулся за солнце поклонником.